Часть 2. Израиль. Глава 1. Надка смотрела, как за терными стеклами микроавтобуса мелькают черные мохнатые елки. В груди ныло. Куда везут? Зачем? Что там в этой их первой работе? Все туманно, непонятно. Страшновато даже. Водитель обернулся и бросил им: Девушки в гражданское, переоденьтесь. Они быстро переоделись. Сложив новенькую лейтенантскую форму в сумке, молча, даже Машка только что-то неразборчиво ворчала под нос. Машина, распугивая крякалкой и синими сполохами мигалок, всех и вся со своего пути, пролетела через город и, набирая скорость, полетела по трассе. «В аэропорт едем, похоже», – почему-то мрачно сказала Светка. «Полетим, значит», – Лика застегивала молнии на сапогах. Надка, не отрываясь, смотрела в окно. словно пытаясь увидеть за дымчатым стеклом хоть какие-то знаки об их будущем. Она видела в отражении свои глаза большие, карие, с пушистыми ресницами, в которых притаился страх. «Расклеилось что-то совсем», – пробормотала она. Машина, резко вильнув, съехала с подъездной дороги к аэропорту на дорожку с указателем только для служебного транспорта. Не сбрасывая скорости, выехала на взлетное поле. Водитель снял с панели маленький микрофончик на витом проводке. «Четвертый, здесь бык, подъезжаем!» «О как!» – Машка хмыкнула. «Бык, значит!» «Бык!» – ухмыльнулся водитель. «Фамилия у меня быков просто!» «Так, по-взрослому все!» Испуганно восхищенно шепнула Лика Надки на ухо, когда машина, мягко качнувшись, остановилась прямо перед железной лестницей, ведущей в утробу небольшого самолетика с эмблемами МЧС на борту. Водитель вышел, открыл девчонкам дверь. «Добро пожаловать на борт, леди!» Он, смеясь, поклонился, подал Светке руку. Девчонки, нагрузившись своими сумками, озираясь, стали подниматься по гулким скользким ступенькам. У Наташи не проходило ощущения чего-то нереального. Вот вроде час назад, чуть больше может, сидели они за столом еще, чай пили. А тут самолет, шум аэродрома, поземка какая-то унылая. Надка чуть не упала, поскользнувшись на первой ступеньке трапа. Стала подниматься, про себя ругая неподъемные свои сумки и их жадность, заставившую набить такие баулы. В салоне самолета никого не было. Точнее, почти никого, за исключением черноволосого, стриженного коротко крепкого мужчины с каким-то скучающим лицом. Он был одет в светло-бежевый костюм спортивного кроя и темно-коричневую рубашку без галстука. Его черные глаза, сидящие глубоко в глазницах, цепко пробежались по девчонкам. Мужчина пружиной поднялся, улыбнулся и подхватил Ликины сумки. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, красавицы!» Девчонки в нерешительности остановились. «Давайте, вещи свои бросайте, раздевайтесь, садитесь куда нравится, больше никого не будет!» Незнакомец зажистикулировал, улыбаясь. «Пойду за чаем схожу, знакомиться будем!» Незнакомец нырнул за синие занавески. Самолет тем временем зашумел двигателями, плавно покатился по дорожке. Девчонки сели в красные кресла, растерянно моргая. Надка глянула в овальный иллюминатор, самолет набирал скорость. Мелькали синие огоньки взлетной дорожки. Вот вдруг он как-то мягко качнулся и резко стал набирать высоту. «Полетели!» – шепнула Машка. «Куда полетели?» Светка откинулась на спинку. Вообще-то поздно уже боржоми пить. Почки давно того. Самолет, сильно задрав нос, быстро набирал высоту. Шум двигателей стал более ровным. Он круто заложил на крыло, разворачиваясь, вынырнул над облаками, и Натка увидела, как яркая, ослепительно белая луна в радужных кольцах заглянула в окно. Она вздохнула. Из-за занавески Вышел незнакомец с подносом, на котором стояли стаканы в подстаканниках, сахарница, тарелка с горой бутербродов, вазочка с конфетами и печеньем. «Ну, хоть поесть дадут!» – улыбнулась Лика. Мужчина сел в кресло, поставил поднос на маленький столик, улыбнулся, жестом приглашая к столу. Итак, сказал он, помешивая в своем стакане, – «будем знакомы. Я полковник Раскатов». Звать меня можете полковник, раскат, Игорь Михайлович или первый, кому как нравится. Чинопочитанием я не болею, так что можете обращаться на «ты». Я – ваш единственный начальник, командир и отец родной. Никаких других начальников у вас нет. С этим разобрались?» Девчонки кивнули над своими стаканами. «Вот и славно!» Полковник улыбнулся. «А вы?» Мария, Светлана, Анжелика, точнее, простите, Лика и Надка, Муха, Сабрина, Ангел и Никита. Нас Наслышан о ваших подвигах. Это о каких таких, фыркнула Машка, подвигах? Это, конечно, о показательных выступлениях в первую очередь. Не прощу себе, если не спрошу, зачем в билье Так эффект внезапности, пожала плечами Светка. Ну, эффект до сих пор обсуждают. Полковник покачал головой. «Мне нравится ваш стиль. И отработали просто безукоризненно. За 8 минут я в записи смотрел. Только кажется мне, что больше здесь не эффект, а хулиганить любите». «Кто?» – Машка уставилась на полковника. «Мы?» «Да уж, прав был Викс. Глаза у тебя до печенок». «Ну, а теперь к делу». Полковник будто смахнул улыбку. и лицо его стало жестким и резким. «Летим мы в Израиль», – начал он. Девчонки переглянулись, но ничего не сказали. Надка смутно вспомнила, что неспокойно там, но как-то очень нечетко. «Так если не ошибаюсь, официально нас там нет и быть не должно», – спросила Светка. «Нет и не должно», – улыбнулся Раскатов. «Официально», – подчеркнул он это слово. «Но кроме официальных», Существуют и личные договоренности, если вы понимаете, о чем я. Служить будете в приграничной зоне на военной базе. Полгода. Задача ваша – охрана и прикрытие наших военных специалистов, которые обучают израильтян. Правительство Израиля решило создать эффективную и надежную систему безопасности. Вот мы им и помогаем. Кроме этого, вместе с израильтянами будете ходить в патрули, нести службу по охране базы. Жить будете отдельно. В общем, это и работа, и стажировка. Считайте, что производственная практика у вас. Полковник глотнул из стакана, пристально обвел взглядом притихших девчонок. Сразу скажу, местечко, где служить будете, неспокойное. Арабы. Террористы бывают. Рядом с базой небольшой городок. А еще лагерь для беженцев. В общем, обстановка сложная, так что держите ушки на макушке. И вот еще. Работаем мы полуофициально. Так что вот. И полковник вытащил из-за кресла сумку. Здесь форма израильская. Ходить будете в ней. И вот. Он протянул четыре темно-синих удостоверения. Надка взяла свое и раскрыла. Это был паспорт. С ее фотографией, но с иностранным именем на латинице. «Клементина Бажанова», – прочитала она. «Что это?» «Вы болгарские наемницы», – улыбнулся полковник. «А почему болгарские?» – вскинула брови Светка. «Светлозара Георгова», – прочитала она в своем паспорте. «Так проще. На базе, конечно, все знают, что вы русские. А вот за пределами лучше пусть болгары. Для них все славяне на одно лицо, языка они не знают. Так что решили, что будете болгарами». «Смарагда Триндофилова. громко прочитала Машка. «А посимпатичнее не было имени-фамилии?» «Триндафилова!» Машка фыркнула. «А что, тебе подходит?» сказала Надка. «Триндафилова ты и есть!» «Ага, и Матрешка, и Шостя, и Муха, и черт знает кто, а теперь вот еще и Смарагда Триндафилова!» «Да ладно, Матр... Маш!» Лика раскрыла свою корочку. «Я вот, например, Филомена Яворова». «И не жужжу же!» «Потому что ты не муха!» – улыбнулась Светка. «С этим понятно!» Она обратилась к полковнику. «Кто на базе? Сколько человек? Вооружение? Условия?» «Вот!» Полковник от удовольствия даже прищурился. «Вот настоящий командир!» Он вытащил из внутреннего кармана пиджака карту, разложил ее на столике, потеснив стаканы. Все склонились над ней. «Значит так!» Палец полковника скользнул по карте. «Вот база ваша. В двух километрах военный аэродром – тоже ваша забота. На базе человек 100 пехотинцев и 6 танков. Еще летчики, два вертолета, взвод десантников и наших спецов – 12 человек. Вот и все ваше хозяйство. Девушек очень много, так что скучно не будет. В израильской армии девушки служат тоже». Дальше в трех километрах городок, другой в двух километрах. До границы рукой подать, километров 5 не больше. Израиль государство маленькое, все рядышком. По прилету я вас на пару деньков оставлю, вы обживетесь пока, потом загляну, проверю. Полковник улыбнулся. Давайте-ка девушки поспите. Он опять осмотрел всех оценивающе. Думаю, для начала хватит с вас новостей и раскатов. пружинисто поднявшись, ушел за занавеску, прихватив поднос с пустыми стаканами и тарелками. «Поспите!» – Машка возбужденно сверкала глазами. «Уснешь тут, блин!» «Нормально!» – Светка земнула. «Я думала, хуже будет. Думала, сейчас в Сомали какой-нибудь закинут. А я боюсь!» – Лика растерянно смотрела на подруг. «Да все боятся, Лика!» – Надка сморщила нос. «Но мы в последнее время только и делали, что боялись!» То болевых, то комплексов, то еще чего-нибудь. И ничего, нормально все было. «Правильно, мурашки!» – Машка хлопнула в ладоши. «Да и все уже, деваться некуда!» «Израиль!» «Хаванагила, значит?» «Что это?» Светка уже откинула спинку и устраивалась, прикрыв глаза. «А я знаю!» – Машка пожала плечами. «Я по-израильски только это и знаю!» «По-еврейски!» – поправила Лика. «А точнее, на иврите!» «Ну пусть так, все равно!» Надка тоже опустила спинку кресла, откинулась и расслабилась, закрыв глаза. Сквозь мерный шум двигателей до нее доносилась ленивая перебранка Машки и Лики, но потом стало тихо. Надка открыла глаза и посмотрела на луну, летящую над призрачной серебристой равниной облаков. «Хаванагила!» – шепнула она, улыбнувшись, и мягко провалилась в сон. Израиль встретил их жарким солнцем. пыльным горячим ветром и пронзительно-голубым небом. Они сошли с трапа, озираясь в поисках джипа, который, по словам полковника, должен был ждать их у самолета. Военный аэродром обрушил сотню разных звуков. Вот с басовитым грохотом набирали высоту 2 Ми-24 в песочном камуфляже, тяжело заваливаясь на бок, сверкая на солнце ракетами на подвесах. Вот садится со звонким звенящим жужжанием маленький самолетик с серебристо-прозрачным кругом пропеллера. Вот выруливает с высоким надсадным ревом серый, в кляксах камуфляжа истребитель, накаляя и без того горячий воздух сине-желтыми струями реактивных струй. В самолете девчонки переоделись в израильскую бутылочного цвета форму. Легкие брюки и рубашки с коротким рукавом, но даже в ней стало жарко. «Где наши такси?» прокричала Машка сквозь грохот аэродрома. «Вон!» Надка рукой указал на открытый джип, стоящий метрах в десяти у кромки полосы. Они, навьюченные сумками, быстро подошли к машине. За рулем сидела и улыбалась им совсем молодая девушка в такой же, как у них форме, но с погонами и нашивками. «Вы из России?» – спросила она по-английски. «Я вас жду». Девчонки погрузились в джип. Девушка-водитель резко тронула машину, подняв колечками облака пыли, и они поехали к базе по узкой грунтовке. Всю дорогу до базы девушка-водитель с любопытством разглядывала девчонок, но так и не решилась заговорить. Вскоре они подъехали к обнесенной тремя рядами колючей проволоки на столбах, огороженной бетонным забором с вышками, базе. «Вам туда», – махнула рукой девушка, указав на ворота, – «а я дальше поеду». Девчонки снова нагрузились сумками и пошли к воротам, которые стали с лязгом раздвигаться. «Блин, зачем барахла столько набрали?» – ворчала Машка. Они подошли к самым воротам, когда неожиданно, прямо на них, грохоча траками гусениц, вздымая пыльные тучи, на полном ходу вылетел с территории базы огромный, коричнево-желтый, угловатый, приземистый танк, сотрясая землю ревом двигателя. «Ой!» – крикнула Лика. Танк! Тяжело клюнув носом, резко затормозил, проскользив по песку гусеницами совсем рядом. «Еще бы чуть-чуть и четыре мокрых пятнышка!» Машка с шумом выдохнула. «Вот тебе и хава, Нагила!» С железным стуком откинулась крышка люка, из нее немедленно показалось сердитое, очень молодое, девичье лицо в шлеме. Девушка-танкист что-то грозно кричала на иврите, размахивая рукой. Девчонки отошли с дороги. «Сама дура!» – крикнула Машка по-русски. «Глаз, что ли, нет, вороны!» – крикнула девушка тоже по-русски и вдруг широко улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. Она быстро что-то сказала кому-то в танке и проворно выскочила на броню, скинула шлем, спрыгнув на дорогу. Она была маленькая и очень хрупкая, в бутылочных шортах и майке, в тяжелых ботинках и перчатках. Большие черные глаза... Полные губы и пышные волнистые черные волосы этой девушки больше подошли бы для обложки журнала, а не для пыльного страшного танка. «Русские!» – почти без акцента спросила она, улыбаясь. «Русские!» – Машка с вызовом тряхнула волосами на солнце, полыхавшими как костер. «Я Сара!» – протянула руку девушка. Девчонки улыбнулись и по очереди назвались, пожимая тонкую хрупкую ладонь. «Это значит вы страшный русский КГБ?» Сара улыбалась совсем по-детски. «Лет ей было наверняка не больше двадцати. Это мы!» Важно ответствовала Машка. «Девочки, я вечером к вам зайду, можно?» Сара задом шагнула к танку, потом развернулась и побежала. Легко вспорхнув на броню, она натянула шлем, нырнула в люк и помахала рукой. «До вечера!» – крикнула она. Люк с лязгом захлопнулся, танк взревел двигателем, выпустив в небо две черные струи дыма, дернулся и с грохотом рванул с места, обдав девчонок клубами пыли и жаром. «Меркава», – сказала Надка, откашливаясь. «Что? Кто?» – Машка чихала. «Танк называется Меркава. Женский танк. На занятиях слушать надо было. Хунвейбин». И они пошли к воротам. Натка смотрела по сторонам, разглядывая аккуратные домики казарм, вышки с пулеметами, ряды колючей проволоки, и вдруг отчетливо поняла, что все это не тренажеры, все это настоящее, и грохочущий танк с маленькой сарой наверняка поехал не на полигон стрелять болванками по фанерным щитам, а куда-то, где могла понадобиться его мощь, его броня и грозная длинная пушка. Что вот эти аккуратные дырочки на крыле такой же меркавы, стоящей тихо в ряду себе подобных, в тени брезентового навеса, сделаны пулями. Что солдаты на вышках, вглядываясь в окружающий каменистый пейзаж, готовы отразить нападение. Настоящее нападение. И что пулеметы их заряжены боевыми патронами. Надка сглотнула слюну, заморгала и помотала головой. Настолько не понравилось ей ее открытие. «Ты чего?» спросила Светка. «Да так!» Надка вздохнула. «Дошло до меня, что понарошку тут ничего не будет». Девчонок разместили в отдельном, очень уютном домике с четырьмя кроватями, с небольшой кухонькой-столовой, с душевой и туалетом. Большие серые шкафы моментально поглотили все одежки. Девчонки быстро обжились, оценив предусмотрительность местного начальства. У них было все. От тарелок и кружек до полотенец, носовых платков и гигиенических мелочей. В спальне на стене висел небольшой телевизор, но скоро выяснилось, что толка от него никакого. Все передачи шли или на иврите, или на арабском из запредельных стран. Зато порадовал большой приемник на кухне. Ценой получасового сопения и сосредоточенного вращения ручек на стройке Машка поймала такие русские радиостанции. за что немедленно Лика примировала ее половинкой шоколадки. Потом девчонки отметили прибытие у коменданта базы, хмурого пожилого черноволосого майора в выгоревшей форме, и познакомились с русскими военспецами. Все они были угрюмые, усталые, в выгоревших полевых формах, с бронзовыми лицами. Все спецы войсковой разведки или ГРУ явно с большим стажем. Седой полноватый полковник – Внимательно оглядел девчонок, хмыкнул не очень одобрительно, почесал затылок и сиплым, надтреснутым голосом высказался в том духе, что, в общем-то, за полтора года их работы ни разу, ох, как подчеркнул он это ни разу, не возникла необходимость в их охране. Потом, правда, смягчился, увидев растерянные взгляды девчонок, сказал, что, в принципе, береженого Бог бережет, и что, если что... В общем, как-то не особо наши военспецы обрадовались перспективе, что их будут охранять, по их мнению, совсем сопливые еще девчонки. Их, прошедших огонь и воду, и много чего еще. Девочки вышли в подавленном каком-то настроении, потоптались на крыльце домика и отправились осматривать базу. «И нафига приехали?» спрашивается – спрашивается, – ворчала Машка. «Не возникало у них, видите ли?» – передразнила она полковника. «Началось!» – вздохнула Лика. «Матрешка сейчас начнет брюзжать». «Что делать?» «Брюзжать! Значит, бубнить, как старая бабка!» «Ой, да ладно! У нас и без них работы, я чувствую, хватит!» Светка внимательно осматривала территорию базы. «Вон там и вон там!» – она указала рукой. «Нужно бы дополнительные точки огневые сделать!» «Слепые зоны получаются!» Надка с восхищением посмотрела на Светку, поразившись. как-то быстро включилась в работу. Они прошли вдоль ряда танков. Надка трогала пыльную броню. Ребристые, отполированные траки гусениц на многих танках виднелись следы от попаданий снарядов, осколков и пуль. Слабо позвякивая, качались цепочки с грузиками, бахромой свисавшие с башен. Защита от кумулятивных снарядов. Потом обошли ряды легких машин. Заглянули на вертолетную площадку, где два Ми-24 устало опустив лопасти почти до земли, дремали под маскировочной сеткой, тускло отсвечивая стеклами кабин в красноватых лучах, готовящегося к закату солнца. На их коротких крылышках щетинились ракеты и пушки. Песочные в пятнах бока, казалось, легко колышутся. Гиганты спали. Натка залюбовалась на хищные обводы вертолетов, поражаясь, как большие и тяжелые машины, такие неуклюжие на земле, превращаются в воздухе в юрких и грозных птиц, несущих на своих крыльях смерть. «Кузнечик, закрой рот, муха залетит!» – толкнула Лика Натку. «Не влезу!» – Машка тряхнула волосами. «Да и не хочу!» Они прошли к своему домику, по пути осмотрев спортгородок, полосу препятствий, турники и тренажеры. Но «Ну, заниматься будет где!» Светка утвердительно кивнула. «Тренироваться будем каждый день!» как скажешь начальник потянулась машка пойдем в домик уже они прошли на кухню взяли себе ужин в блестящих маленьких кастрюльках составленных одна на другую термос с чаем и отправились в свой домик а что в принципе жить можно сказала лика когда на маленькой кухне они открыли кастрюльки с ужином домик моментально наполнился запахом жареной курицы и соуса в дверь постучали и тут же Не дожидаясь приглашений, вошла Сара. Она была в шортах и рубашке. Черные волосы собраны в два пушистых хвоста по бокам головы и перетянута белыми тоненькими ленточками. От этого она казалась совсем уж девочкой. Она смущенно улыбнулась. «Можно?» – спросила она. Надка приветливо улыбнулась в ответ. «Конечно, проходи!» Сара вошла, поставила на стол белый пакет. «Это вам! За знакомство!» Машка проворно залезла в пакет и вытащила оттуда бутылку водки и яркие коробочки с какими-то закусками. «Вообще-то не приветствуется это!» – Сара виновато улыбнулась. Ну тут ведь немножко!» «Да, это символически!» – Машка читала этикетку на бутылке. «А почему 30 градусов?» «А сколько?» – все недоуменно посмотрели на Сару. «Вообще-то 40!» Светка ополоснула кружки в раковине, быстро без лишней суеты накрыла на стол. В принесенных коробочках оказались галеты, паштет, пластинки сушеной рыбы. «Ну, прошу садиться», – провозгласила она, указывая на стол. Девчонки расселись, выпили по маленькой за знакомство. Сара была веселой, смешливой, она очень хорошо говорила по-русски, с любопытством расспрашивая про Россию, про русских, про обычаи, ей все было интересно. «Скажи, Сара», спросила Натка, «а как тут вообще?» Сара как-то осеклась, посмотрела на Надку из-под черных длинных ресниц карими влажными глазами, вздохнула. «Неспокойно тут. На прошлой неделе с арабами стычка была на дороге. К аэродрому прорывались. Позавчера в городе девочку ранили во время рейда. Почти каждый день что-то случается. Неспокойно». Никак не могут нас в покое оставить. А за что? Почему вы воюете? Как за что? За родину свою, просто сказала Сара. За независимость, за мир. Просто хотим жить нормально, спокойно, в мире, детей рожать, радоваться. Сара пожала плечами. А за что еще воюют? А арабы тогда за что? Они? Не хотят они еврейское государство под боком. Как будто мы веру их оскорбляем. «Странно так. Такая земля большая. Места всем хватит. А они...» «И бог один у всех. Не понимаю я». «А мы тогда за что?» Сара пристально посмотрела на Натку. «А вы...» «Вы как большой и сильный друг», – тщательно подбирая слова, начала она. «Вот ты же не сможешь пройти, если кто-то на твоих глазах будет обижать кого-то несправедливо». «Вот за это». «Конечно, ваша родина далеко». И земля – это не ваша. И мы вам не такие уж, может быть, друзья. Но ведь вы сильные, воевать умеете. Ваши нас учат, как правильно воевать. Летчики ваши на вертолетах летают. Кто-то же должен нам помогать. Не всем же просто стоять и смотреть, как нас... Убивают. Глаза Сары стали влажными. Наверное, за это. Наверное. Надка задумалась. Она вдруг поняла, что вот она... «Натка будет воевать за эту девочку, такую молодую, маленькую даже, хрупкую девочку-танкиста, и еще за таких же девочек, у которых захотят отнять мир и спокойствие, возможность быть счастливыми. Что эти девочки ждут помощи и от нее, Надки Соловей, тоже». «Давайте по последней», – тряхнула Машка красными волосами, – «чтобы наша война быстро закончилась и мы победили». Машка была на удивление серьезной. Пожала крепко Саре руку. «Ты, Сара, сестра по оружию наша сейчас. Вот за это тоже давайте выпьем». Они выпили, посидели еще немного, болтая уже о своих девчоночьих делах. Девчонки показали Саре свою форму, оружие, такие ненужные здесь наряды, привезенные из такой далекой и снежной России. Сара с одинаковым интересом разглядывала и юбки, И Светкину грозу. О, Стечкин! Восхищенно воскликнула она, когда Надка раскрыла коробку с пистолетами. Ага! Надка довольно заулыбалась. Стечкин! Сара ласково погладила черненный ствол пистолета. А Надка смотрела на нее и думала, что что-то нехорошее творится в этом мире, если такая нежная девочка с двумя смешными хвостиками вместо девчоночек без безделушек так восхищенно разглядывает грозное оружие. поглаживая его тонкими пальцами.